ту же самую секунду на его краю возникли черные силуэты. 1 2 3 4 5 шесть, семь. Харуюки смотрел, как неясные силуэты окружают кратер со всех сторон. И зрелище это показалось до более знакомым. Пять месяцев назад, когда Ника попросила Харуюки о помощи в поимке пятого хром-дизастера Черерука, они вошли на неограниченное поле, и направились в зону Юки Букара. Там ждала засада Легиона Крипт Космик Циркус, Желтого Короля Йеллоу Рэдио, едва не прикончивший отряд Харуюки. Харуюки уже успел приготовиться к худшему, но вдруг заметил что-то необычное. Фигуры совсем не походили на дуэльных аватаров, и большинство выглядели слишком крупными. Другими словами, это... Ничего себе! Это же все Эннами! Прошептала чири и тут харуююки запоздало вспомнил. Катеру спешил не только отряд черноснежки. Заслышав звуки инкарнации, к нему со всех сторон собирались энными. Большая часть малого класса, диких от силы 2-3, но их слишком, слишком много. А после такого инкарнационного фейерверка этого следовало ожидать. прокомментировала ника. «Не проблема. Кроу вытащит нас по воздуху». Добавила уже принявшая гуманоидную форму парт. «Так точно. В конце концов, у меня ведь есть крылья мета...» «Хотя... уже нет». Воспоминания о девушке-архангеле вновь наполнили сердце тоской, но сейчас не время для скорби. Хотя крылья Метатрона пробыли на его спине меньше часа, Собственный аватар показался Харуюке слишком лёгким. Он напряг плечи, расправив два серебряных крыла. Оставалось надеяться, что у него хватит сил вытащить аватаров из кратера. «Хватайтесь!» – «Хватайтесь воскликнул Харуюке, разводя руки в стороны. Аватары разместились так же, как и во время уклонения от залпа брони 2. За левую руку зацепились парты Ника, за правую Такому и Чиюри. Харьюки изо всех сил замахал крыльями. Не считаясь затратами энергии, взлетел и... Ой! Взлетать было тяжело. И дело было не в том, что его аватар перегружен. Крылья работали слишком плохо. Нескончаемые битвы повредили чешуйки, из которых они состояли. А моральное истощение дополнительно притупляло эффективность способности. Хотя его полёты не использовал инкарнацию но управлялся контуром воображения. И состояние души всё же влияло на его эффективность со всеми вытекающими последствиями. Тем не менее, ему всё же удалось оторваться от земли на 10 метров. Мало кто из энэми мог похвастаться дальнобойными техниками, но для надлежащей безопасности им следовало подняться ещё метров на 20. «Ой, ой!» – тянул Харой Юки – пытаясь выжать из крыльев еще немного тяги. Но он лишь впустую расходовал энергию для спецприемов. Аватары упорно висели на одном месте. Что еще хуже, высокочастотные колебания крыльев еще больше привлекали внимание эннами, которых уже собралось больше двух десятков. Они с грозными рыками начали спускаться по склонам. «Ты в порядке, Хару?» – обеспокоенно спросил такума «Держись, Хару!» – попыталась подбодрить его Чиири. Обычно слова его верных друзей мгновенно придавали ему сил. Но сейчас в душе Харуюки словно образовалась дыра, которая безжалостно высасывала энергию. Причина, по которой он едва держался в воздухе, крылась вовсе не в поврежденных крыльях и не в душевном истощении. Он понял это только сейчас. Он просто не мог... Он уже не мог летать. Ему хотелось лишь одного – забиться в укромный уголок и горько разрыдаться. «Простите!» – выдавил он бессильное, жалкое извинение, уже начиная терять высоту. И вдруг… с неба пролился огненный дождь. Бесчисленные огни окружили отряд Харуюки, разрываясь на дне кратера и вспыхивая огненными столбами. Энеми, в которых они попадали, тут же забывали о своей добыче и начинали беспорядочно метаться и пронзительно визжать. На мгновение забыв о своём отчаянии, Харуюки изумлённо поднял голову. На фоне светло-коричневого неба что-то блеснуло чистым голубым светом. «Стратосферная комета!» тихо прошептала прижавшаяся к Харуюки парт. «Уж кто-кто!» она не могла ошибиться. Они видели блеск выхлопа ураганных сопол, усиливающего снаряжение Скайрейкер. А затем на глазах пяти аватаров комета вдруг разделилась надвое. Второй огонёк оказался багровым, отчётливо видимым даже на фоне заката. Этот огонёк летел вниз точно в направлении Харуюки, и скоро он уже смог разобрать очертания дуэльного аватара. Алая юбка Хакама, белое кимоно, длинные волосы, лук в правой руке. Продолжая падать, Тесторосса Ардер Мейден вскинула зовущий пламя, натянула тетиву и громко объявила название техники. «Флейм Вортекс!» В этот раз она выпустила лишь одну огненную стрелу, но стрела мгновенно увеличилась до размеров копья и начала с огромной скоростью вращаться после чего вонзилась в землю точно перед носом одного из Диких Эннами, который снова повернул на юг. Конечно же, взрыв этой стрелы не мог сравниться со взрывом энергии пустоты, который образовал кратер. Но не уступал настоящей ракете класса «Воздух-Земля». Ударная волна толкнула отряд Харуюки на север, а Эннами и вовсе опрокинула на спину. Ардер Мэйден воспользовалась созданной ей же ударной волной, чтобы замедлить падение и ловко приземлиться в самом центре кратера. Она тут же обернулась в сторону зависшего метрах в семи над землей Харойюки и воскликнула. «Косан, улетайте в сторону!» С этими словами она указала маленькой ручкой на север. Однако и оттуда уже приближались пять или шесть энеми, возглавляемых Диким, похожим на Скорпиона. Чудовище пробиралось сквозь пламя, угрожающе вскинув членистый хвост. И очевидно, что его ядовитая атака вполне могла достать даже летящих на небольшой высоте аватаров. Однако, услышав приказ Мэйдан, Харойёки немедленно напряг обессилевшие крылья и повернул на север. Он по-прежнему не мог подняться выше и лететь горизонтально. Но помощь Фука и Утай вселяла в него надежду. Продолжая сжимать такому левой рукой и парт правой, он летел вперед так быстро, как только мог. Ардер Мейден бежала за ними по дну кратера, и ее легкое тело почти не касалось земли. Скорпион, почувствовав приближение жертв, приготовил к бою не только хвост, но и клешни. Однако Утай немедленно вскинула лук и выпустила несколько огненных стрел, Все они метко попали в противника, но окутавший энеми огонь не смог остановить его. «Вот чёрт! У него панцирь огнеупорный!» Недовольно прошипела Ника, потянувшись к пистолету на поясе. Но не успела она взять его в руку, как... Сзади скорпиона настигла струя воды, которая немедленно испарилась, коснувшись раскалённого панциря. Белый пар мгновенно закрыл обзор и Скорпиону, и прочим мелким Эннами. Мейден скрылась в облаке пара, и Харуюки не преминул воспользоваться шансом. Хоть он едва держался в воздухе, ему удалось кое-как обогнуть Эннами. Но когда он уже почти миновал облако, туман со свистом прорезал длинный хвост. Возможно, Скорпион каким-то образом чуял противника, поскольку его жало устремилось точно на Харуюки. Сио ни на защиту, ни на ускорение не оставалось. Удар не просто бы сшиб его на землю, но наверняка и добил его. Если бы в глубине облака пара не мелькнула яркая багровая вспышка, и одновременно с ней не раздался величественный голос, пронзивший Хароюки радостным предчувствием. «Дэсбай эмбрейсинг!» by... Хвост Скорпиона оказался моментально перерублен у основания и рассыпался в воздухе, так и не сумев пронзить жалом Харуюки. Вслед за пронзительным воплем Энами Дикого Класса послышались испуганные рычания малых. Пробираясь сквозь взмывшие в воздух осколки, Хороюки посмотрел вниз. Под собой он увидел Ардер Мейден, ловко миновавший Скорпиона а рядом с ней – аватар черного цвета. Черная королева black Лотос – конец света. Если она уже догнала их, то паровую завесу должно быть создала Аквакаррент – единица. Видимо, отряд black Лотос проник в Мидтаун tower обнаружил тело АСС-комплекта, уничтожил его, а затем немедленно двинулся к кратеру, оставшемуся от школы, чтобы спасти отряд Харуйюки. Аватар Черноснежки, бежавший в семи метрах ниже, покрывали раны, а острия клинков переломаны. Скорее всего, и она, и Утай, и летящая в небесах Фука, и смотрящие на них с обрыва Акера, не менее вымотались, чем они сами. «Сэмпай! Учитель! Май, Карен!» – произнес Харуюки их имена – и полностью иссякшие, казалось бы, силы начали потихоньку возвращаться к нему. хару юки с трудом набирал высоту, а с обеих сторон слышались голоса друзей. «Хару, еще немного! Держись, Хару! Кроу, я знаю, ты сможешь! Так держать, Кроу!» Их голоса заглушил тяжелый гул. Энеми оправились от понесенного урона и замешательства и снова пустились в погоню. До границы кратера оставалось 30 метров. 20. Выжимая из себя остатки сил, Харуюки испустил хриплый боевой клич и наконец-то вырвался на простор. В тот миг, когда внизу мелькнуло на удивление ровное, словно нарисованная циркулем границы кратера, и потянулась широкая дорога, Харуюки почувствовал, что и энергия для спецприёмов, и духовная энергия окончательно иссякли. Мир затянуло тёмной вуалью, и Харуюки полетел к земле головой вперёд. Сил не осталось даже на нормальное приземление. Но за мгновение до того, как его шлем стукнулся о землю, с обеих сторон его подхватили сильные руки. Приземлившиеся на ноги Такому и Парт поймали Харуюки. «Молодец!» – кратко похвалила Парт. И голос её почему-то звучал так, словно она находилась очень далеко. Тело казалось тяжелым, ноги и руки совершенно не слушались. Но он не мог позволить себе свалиться. Прямо за спиной по склону взбирались два десятка эннами. Требовалось убежать как можно дальше, пользуясь тем, что они пока не видели беглецов. Привозмогая себя, Харуюки попытался подняться, но... На его плечи легли твердые, острые и отчего-то казавшиеся очень нежными руки. «Ты хорошо поработал, Сильвер Кроу!» «Сэмпай!» Хрипло выговорил он и с трудом поднял голову. Прямо перед ним возник черный аватар, протянув навстречу выщербленные руки клинки Черноснежка сделала еще один шаг вперед и приняла тело Харуюки Утакуму и Парт, заключив его в нежные объятья. Послышался тихий шепот. «А теперь отдохни и доверься нам!» «Твоя битва уже выиграна, и ты сделал это блестяще!» «Но... но, Эннами...» «Не беспокойся! Я не смогла помочь тебе в самый нужный момент, но позволь мне хотя бы расчистить для тебя путь к отступлению!» Из-за плеча Черноснежки выглянула Утай, которая, видимо, взобралась по склону вместе с ней. «Благодаря тебе, Кусан, мы еще можем сражаться! Остальное мы берем на себя!» Добавила Акера, неизвестно когда успевшая очутиться рядом с ними. Наконец послышался лёгкий звук двигателей, и на землю опустилась Фука. «А вы, отряд Воронцана, пока отдохните!» Земля дрожала от топота энами. Они были уже совсем близко. Черноснежка передала Харуюке в руки Такому, затем со звонким свистом рассекла воздух клинком и встала на краю кратера. Рядом с ней выстроились Утай, Акира и Фука. Четыре аватара выглядели не менее истерзанно, чем бойцы отряда Харойюки. Фука, которая выключила двигатели и немедленно призвала коляску, и вовсе лишилась в сражении обеих ног. Но одного взгляда хватило, чтобы понять – «Черная королева» и «Элементы» не испытывают ни капли страха и неуверенности. Нико тихо прошептала на ухо Харуюки. «И всё-таки мне до неё далеко». «Да, поистине далеко», – мысленно согласился с ней Харуюки. «Только битвы и ничего более». Этот простой, но самый важный принцип каждого бёрстлинкера ярко горел в сердце каждой из них. Пока перед ними стояли враги, пока у них оставались силы сжать кулаки – пока они помнили, кто они есть, они сражались. Они продолжали сражаться. Но и у меня... И у меня есть враг, с которым я должен драться. Я должен победить общество исследования ускорения, которые похитили усиливающее снаряжение Ника и держат в плену Вольфрам Цербера. А самое главное, я должен сразиться с их главарем, который не только использует в своих целях «Эннами», но и издевается над воспоминаниями сгинувших Бёрстлинкеров. Пусть сейчас я едва стою на ногах, но я буду сражаться с ними и впредь. А однажды я разрушу врата Имперского замка, одержу победу в Храме Восьми Богов и дойду до последнего артефакта ради того, чтобы увидеть конец этого мира, к которому так стремится Черноснежка и так стремилась Метатрон». Из-за обрыва показались разъярённые энами, возглавляемые израненным Скорпионом. Тела Черноснежки, Фука, Утай и Акеры испустили яркий свет. Впечатляющая совмещенная техника четырёх аватаров просто смела весь вражеский отряд. Пронзительно завизжав, Эннами покатились по склону на дно кратера. Через несколько секунд некоторые из чудовищ поднялись на ноги. Но, видимо, потеряли всякое желание воевать, поскольку попыток взобраться наверх уже не предпринимали. Убедившись, что ее отряд в безопасности, Черноснежка обернулась и хладнокровно объявила. «Похоже, на сегодня бои окончены. Ближайший портал в километре отсюда, в центральной столичной библиотеке. Итак...» Она взмахнула клинком, указывая на север. Время возвращаться в реальный мир.